Глава третья. Майкл Штерн. Он пригнулся, пропуская над головой пущенное риком проклятие. Позади раздался сдавленный рык и звук падающего тела. Даже не оглянувшись, Майк сбил бросившегося на него оборотня прямо в полете Огромная туша полуволка упала в высокую траву и загорелась. Пламя взметнулось к небу, обращаясь чёрным дымом, а спустя несколько секунд исчезло. «Это последний». Тяжело дыша, прокряхтел Рори. За лето он заметно похудел, но быстро двигался всё равно с трудом. Стянул бандану, вытер гею бородатое лицо и сел на поваленный ствол старого дерева. Майкл подошёл к одной из поверженных тварей, пнул носком ботинка, проверяя жевали. Горбатая, поросшая длинной шерстью тело отдалённо напоминала человека. Ровно до плеч. Волчья голова с приоткрытой пастью, полной острых зубов. Не оставляло сомнений в сумеречном происхождении. Счастье, что эти не обрели магию, как кровососы. Справиться с ними в таком случае было бы в разы сложнее. Рик повалился прямо в траву рядом с убитым монстром. Смахнул прилипшие к колбу рыжие пряди волос и медленно выдохнул ртом. «Я устал». «Не ной», — фыркнул Зак. Он с Билли и Эдом шел в их сторону, шелестя сухостоем. Все казались жутко уставшими. Они не успевали к месту встречи с группой из Тирхады. Наткнувшись по пути на лагерь и чудом не выдали себя. Пришлось обходить стороной, навесив кучу щитов и обновляя их каждые три часа. Шестеро при всём желании не смогли бы справиться с двумя десятками. Но несколько сторожевых всё же взяли след. Повезло, что её было меньше. И последовательность заклинаний от Беллы всё ещё работала. Каждый раз, выпуская цепочку чар, Майкл опасался столкнуться с более совершенным мутантом, от которого магия вовсе будет отскакивать. Пока этого не случалось, но он ждал. За последние несколько месяцев насмотрелся такого. Удивиться чему-либо, наверное, уже не сможет. «Кажется, отбились», — пробормотал Рори, вглядываясь в вечерний полумрак, словно пытаясь найти огоньки желтых звериных глаз. «Да, теперь нам через лес». Майк потерял интерес к оборотню, отворачиваясь в сторону темнеющих неподалёку деревьев. «Скоро сделаем привал. Надеюсь, ночь пройдёт тихо». Дубрава встретила тишину и запахом опавших листьев. Осень не пощадила вековые исполины, рано начав оголять их. Не было ярких красок — золотых, рыжих, багровых. Округу словно поразила неведомая болезнь. Она расползалась по кронам ржавыми пятнами, предвещая скорое похолодание. Группа из шести мужчин продвигалась вглубь леса на протяжении полутора часов. Несмотря на усталость, всем хотелось скорее очутиться на месте, оговоренном в письме с острова. По плану, до наступления темноты надо было уже пересечь Дубраву, выйдя к небольшой речушке. Там наблюдалось истончение волшебной паутины, не позволяющей прыгнуть порталом до Тирхады. все парни, привал», — скомандовал Майкл. Снял рюкзак и бросил его под ноги. Три часа, чтобы перекусить и вздремнуть, затем двинемся дальше. К рассвету будем на месте. Выстроив по кругу щиты, развели костёр. Днём Рори пристрелил двух зайцев, всё это время пролежавших у него в рюкзаке, под чарами стазиса. Наскоро освежевав тушки, поручил Эду и Заку нанизать мясо на шампуры, а сам тяжело уселся рядом с майком у костра. Прикурил папиросу, затягиваясь и выпуская резко пахнущий дым в сторону оранжевых языков пламени. Рик соорудил треногу из наколдованных металлических прутьев и устанавливал походный чайник над огнём. «Что бы вы сделали, оказавшись на острове?» — вдруг проговорил Билли. Он опустился на землю у толстоствольного дуба, вытянул ноги и тоже прикурил. «Говоришь так, словно это случится в следующей жизни», — хмыкнул Рик. Чайник уже покачивался над костром. Рыжий отполз к другому дереву и привалился к нему спиной. «Ладно, зануда. Что ты сделаешь, когда окажешься, наконец, в Тирхаде?» «Честно сказать, я задолбался уже от этой походной жизни». «Только от неё?» — фыркнул Зак. «Лично мне до чёртиков хочется выспаться. Так что я найду мягкое местечко и засну как минимум на неделю». Нанизав последний кусок мяса, он передал три шампура Рори и, подумав, добавил. Ну, после того, как вскружу голову какой-нибудь цыпочки. «О, в таком случае мягкими местечками ты будешь точно обеспечен», — заржал Билли. «И я составлю тебе компанию, друг». Рори усмехнулся в бороду, устроил мясо жариться, а сам прикрыл глаза. Вряд ли он собирался делиться мыслями. «Как насчёт тебя, Майк?» продолжал тему Билли. «Какие планы на твою ведьмочку?» Майкл дёрнул уголком губ и отобрал у Рори забытую меж пальцев папиросу. Она наполовину прогорела, но ему хватит. Заядлые дружки положили глаз на Беллу, едва то увидели. И своей девушкой он представил её, только чтобы эти двое не испортили девчонке жизнь. Страсть в нём она не вызывала. Яркая, открытая, живая. Но ему было нужно что-то другое. Бэль он определённо полюбил, но, скорее, как сестру. «Женюсь», — коротко ответил он, отбрасывая окурок в костёр. Три пары глаз уставились на него в немом удивлении. Рори продолжал изображать спящего, а Рик гипнотизировал взглядом скворчащий на огне шашлык. На самом деле и правда бы женился, вот только не нашёл ещё ту самую, и вряд ли найдёт. В последние дни его одолевал жуткий пессимизм. хотя раньше за собой подобного не замечал. Майкл был почти уверен, что до окончания всей этой неразберихи с монстрами просто не доживёт. «Ясно всё с тобой», — протянул спустя минуту тишины Зак, подобрал щепку и бросил в Рика. «Ну а ты, малой, чего тебе хочется?» Тот запустил пятерню в копну рыжих волос, отбросил чёлку с олба и вздохнул, но ответить не успел. Раздался тонкий гол, Невидимые ранние щиты пошли рябью, обозначая свои границы. Мужчины повскакивали с мест, сразу же принимая боевые стойки. Звук становился выше. Полупрозрачная стена, окружавшая их, покрылась трещинами. «Что это, дракон, подери?» — рыкнул Зак. Рик попытался восстановить готовую рухнуть магию, но нечто с той стороны не позволяло этого сделать. Оглушительный звон. Щиты рухнули, являя вампиров. Их было около десятка. Майкл вдохнул похолодевший воздух, вылавливая в расслабленном сознании спасительную последовательность заклинаний. Ровно три удара сердца, и твари бросились вперед. День, казалось, никогда не закончится. Небо уже озарили кровавые полосы заката, но было еще светло. Их компания расположилась на заднем дворе мужского коттеджа, где общими усилиями жильцов была создана отличная площадка для отдыха. Куполообразный шатер, державшийся в воздухе на чистой магии, укрывал от возможной непогоды длинный деревянный стол с двумя лавками по бокам и расстеленное прямо на газоне покрывало с разбросанными на нем подушками. ноты Антар обсуждали что-то за столом. Они не повышали голос но, судя по жестикуляции, их хмурым лицам явно спорили. Белла сидела по-турецки на одной из подушек и перекидывалась в карты с фло. Та уже четвертый раз подряд выигрывала, радостно хлопая в ладоши и уговаривая следующую партию сыграть на желание. Белла отрицательно мотала головой раздавала на очередной круг и косилась в сторону парней. Собственно, поэтому она и проигрывала. Хотела того или нет, взгляд то и дело возвращался к Антару. Спасибо, сидел он к ней в полоборота и не мог поймать на откровенном разглядывании. Дело было в том, что выходной они провели все вместе, а он ни словом, ни делом не напомнил о случившемся в пустой аудитории сегодня утром. «Не хочу больше», — вдруг заявила Флориана, откладывая карты. Белль перевела на неё вопросительный взгляд. «Ты всё время отвлекаешься, постоянно выигрывать скучно», — пояснила та, откидываясь на спину. Согнув ноги в коленях и раскинув руки в стороны, она прищурилась, глядя на небо. Белль собрала колоду и принялась раскладывать рядами по десять штук, откидывая одинаковые масти, если те выпадали рядом. Не то чтобы любила подобные пасьянсы, просто нужно было чем-то занять руки и глаза. Какое-то время просто молчали. Потом Фло нарушила тишину. Какой страшный закат. Белль отвлеклась, посмотрев на красно-розовые разводы над горизонтом. Они подсвечивались утонувшим за линией леса солнцем, становясь пугающе яркими. «Почему? Красиво ведь?» Фло повернула голову, взглянув на неё. «Дедушка говорит, что такие закаты — предвестники беды. Значит, ночью кто-то умрёт. Глупости, я не верю в приметы. С помощью них природа посылает нам подсказки. Это проявление магии Земли, разве можно такое игнорировать?» Бэлла пожала плечами, вновь посмотрев на небо. В свете последних событий каждый вечер должен быть такой закат. Флориана ничего не ответила, наблюдая, как краски становятся темнее, смешиваясь с глубоким синим цветом вечернего неба. Абэль сгребла карты в кучку, не завершив расклад, поменяла позу, поджимая колени к груди, и скосила взгляд на Антара. Он как раз поднимался, перешагивая через лавку. Хлопнул друга по плечу, и тот кивнул ему. Нот тихонько приблизился к краю покрывала, присел на корточки склоняясь над фло. Улыбнулся, чмокнул ее в нос. «Пойдем, милая, у нас еще одно важное дело». Без слов поднявшись, она обняла его за талию и махнула Белли на прощание. ноджи ей подмигнул. «Спокойной ночи, ребята», — улыбнулась Белли в ответ. Проводив их взглядом, обратила внимание на Антара. Он стоял неподалёку, сунув руки в карманы, и внимательно на неё смотрел. О чём спорили? Нот не хочет лезть в эту передрягу. Его старший брат уже месяц как в Ордене, рассказал семье только вчера. Приключился скандал с родителями. Если влезет ещё и Нот. Да уж, ситуация. Но ведь от него ничего не требуют. Я так поняла, вам предложили всего лишь дополнительное обучение, разве нет? Антар скинул ботинки, соорудил себе гору из трёх подушек и откинулся на них, как в кресле. «Пока всё так. Дальше недели никто не загадывает. Будем смотреть по ситуации. А что насчёт твоих родителей? Я им не скажу». Белла повернулась, чтобы лучше видеть его лицо. Хотелось расспросить о причинах такого решения, но она промолчала. Вспомнились отношения с собственной семьёй. Ни дед, ни тетя с дяди не в курсе многих моментов ее жизни. И всех вполне устраивал такой расклад. Белли даже в голову не пришло рассказать об ордене или вампирах-мутантах той же Теи. А ведь следовало бы, наверное. Белла? Угу. Она поняла, что задумалась и пропустила, когда Антар оказался слишком близко. Подхватил упавший на глаза локон, заправляя ей из за ухо. Взял её лицо в ладони и поцеловал. Так естественно, словно делал это каждый день. Сердце сбилось с ритма, в лёгких моментально кончился воздух. Но вместо того, чтобы отстраниться, она вцепилась в его футболку и притянула ближе.